Глава 6. Тот, кто изменился, и тот, кто не менялся, никогда. Часть 2. Присев на Руси продемонстрировал мне свою преувеличенную радость от нашей встречи. Похоже, он всё-таки тоже не заметил меняги. Давно не виделись, а? Как делишки? спросил Нараши. Да, всё нормально, в общем-то. М-м, да. Всё явно не так. В то время, как мы закончили пересказывать друг другу свой быт, я уже как будто вернулся в старшую школу. Точно они вспомнят, о чём мы говорили? Да это и не имело никакого значения. Мы растворились в разговоре. Чего, впрочем, мы добивались? О говорили мы на избитые, тот же забываемые темы, а затем вместе смеялись. Я не сказал ни слова о продолжительности своей жизни. Не знаю, поверит ли он мне вообще. Да я не хочу рисковать и портить нашу встречу подобными разговорами. Если бы Наруси знал, сколько мне осталось, он бы как минимум вёл бы себя иначе. К примеру, фильтровал свои шуточки и пытался бы найти более подходящую тему, никоим образом не задевающую моё положение. Не хотелось бы, чтобы он думал о подобной ерунде. В общем, мне было даже весело вплоть до определённого момента. Кстати, Кусуноки, ты всё ещё рисуешь? Не? Ответил я как можно быстрее. Затем, тщательно подбирая слова, продолжил: "Я не рисовал с тех самых пор, как поступил в колледж". Так я и думал, рассмеялся он. Если бы ты продолжил, не знаю, что бы я сделал. Эти слова положили конец нашей счастливой встрече. Знаю, это странно, но этот обмен словами, длившийся 10 секунд, развалил всю мою дружбу с Наруси, которая крепла годами. Слишком быстро. Пока он что-то говорил, пытаясь сгладить ситуацию, я произнес его имя. Одними губами. «Хэй, Наруси, это ведь единственная вещь, над которой ты не можешь смеяться!» «Верно, я сдался, но это не значит, что ты можешь над этим шутить. Я думал, ты это понимаешь…» Моя улыбка постепенно сходила на нет. Я зажег сигарету, кивнул Наруси и перестал говорить. На сей раз заговорил о Мияге. Что ж, давайте подведем итоги. Я слегка покачал головой, но она, не обращая внимания, продолжила. Кажется, сейчас вы всей душой ненавидите господина Наруси. Да и он, признаться, любит вас не так сильно, как вам кажется. Изначально вы бы встретились с ним через два года, но какая-то незначительная вещь привела вас к спору, окончившему вашу дружбу. Вы должны прервать его раньше, чем дойдёт до этого момента. Не выйдет ничего хорошего, если вы продолжите возлагать надежды на этого человека. Я был зол, но не потому, что Мияги оскорбила моего друга, не потому, что она сказала то, чего я не хотел слышать, и не потому, что я не смог скрыть свои эмоции за маской. Этот гнев был направлен даже не на Наруси, который высмеял мои прошлые надежды, которые сейчас неосознанно были перенаправлены на Мияги. «Что же меня тогда так раздражало?» – спросите вы. И я не уверен, что я могу ответить на этот вопрос. Так или иначе, Наруси, сидящий напротив меня, продолжал беспечно болтать. Мияги рядом со мной бормотало что-то мрачное. Две молоденькие девчонки за соседним столиком что-то обсуждали пронзительными голосами. Но слова их и вовсе были больше похожи на междометия. Компания позади меня спорила так, будто там были одни пьяные, а студенты за дальним столиком громко хлопали и вопили. Я больше не вынесу этого. Заткнитесь. Почему вы не можете просто помолчать? В следующий миг я бросил ближайший стакан в стену рядом с Мияги. Звон разбивающегося стекла оказался куда громче, чем я ожидал, однако ресторан затих лишь на мгновение, прежде чем вернуться к своему шумному существованию. Нароси смотрел на меня с широко раскрытыми глазами, а к нам уже бежал работник ресторана. Мияги лишь вздохнула. «Что, черт возьми, я делаю?» Оставив на столе несколько тысяч йен, я выбежал из ресторана. Возвращаясь на автобусе к железнодорожной станции, я посмотрел в окно, и мой взгляд зацепился за старый тренировочный центр, в котором стояли машины, подающие бейсбольные мячи. Я нажал кнопку остановки, вышел из автобуса и отбил в нём около 3 сотен подач. Когда я опустил биту, Мои онемевшие руки были в поту и мозолях. Я купил себе покерисвит в торговом автомате, сел на скамейку и стал пить, наблюдая за группой отбивающихся людей. Было похоже, что они приходят сюда после работы. Возможно, здесь такое освещение, но всё виделось мне в каких-то голубоватых тонах. Я не жалел, что вот так вот бросил на руси одного Сейчас я действительно сомневался, насколько дорога была ему наша дружба. Может, мне и не нравится такой, как он, но раз он одобрял моё мышление, я надеялся, что он натолкнёт меня на мысль, как полюбить самого себя. Пока он менялся, я оставался всё таким же. Возможно, именно Наруси был прав. Я покинул тренировочный центр и пошёл на станцию. Стоило мне подойти к платформе, как поезд тут же подъехал. Вагоны были заполнены старшеклассниками, возвращающимися из клубов. Глядя на них, я почувствовал себя стариком. Закрыв глаза, я наслаждался поездкой на поезде. В Нофи наступила ночь. Я решил заглянуть в магазин перед тем, как возвращаться домой. Пробивая пиво с закусками, я заметил молодую парочку, одет их в майки и сандалии. Они тоже делали покупки. По возвращению домой я приготовил себе тёплую консервированную яконико с луком и пиво. Гадая, сколько же литров пива я смогу выпить до своей смерти, я заметил, что от этих мыслей пиво стало вкуснее. Эй, госпожа наблюдатель, простите за недавнее. Кажется, я немного смортился. Понимаешь, иногда я просто вспыхиваю, и выходит так, что я делаю вещи, о которых потом жалею. Да, я знаю. отвечила Мияги, опасливо косясь на меня. Не могу винить её. Любой будет осторожен, находясь в помещении с человеком, который посреди разговора швыряет со стаканами. Тебе больно? К сожалению, нет. Ой, мне правда жаль. Всё в порядке. Меня не задело. Может, хочешь выпить, когда закончишь писать журнал наблюдений или что оно там такое? Говорите, что хотите выпить со мной? Я не ожидал такой реакции, но думаю, лучше сказать правду. Да, одному мне как-то одиноко. Я вижу. Что ж, извините, но я на работе. С этого и надо было начинать. Простите, просто мне показалось это странным. Стало интересно, почему вы сказали нечто подобное. Мне иногда бывает одиноко, как и всем. Уверен, те парни, за которыми ты приглядывала до меня, тоже искали компании, пока не умерли. Не помню. Опустошив пивную банку, я принял душ и почистил зубы. На сей раз у меня точно будет здоровый и крепкий сон. Похоже, я очень устал в тренировочном центре. Я выключил свет и плюхнулся в постель. Кажется, мне нужно пересмотреть свое мнение о многих вещах. Как бы близок я ни был к смерти, мир от этого лучше не станет, Может быть, он и хорош, когда дело доходит до мертвецов. И это вполне понятно. Однако, похоже, я не могу сбежать от своих наивных мыслей. В глубине души я всё ещё надеюсь, что мир станет лучше. Конец шестой главы.